Студия «Медиакнига» представляет Михаил Александрович Шолохов Судьба человека Читает артист Александр хашабаев Евгении Григорьевне Левицкой Члену КПСС с 1903 года Первая послевоенная весна Была на Верхнем Дону на редкость дружная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 и расстояние небольшое, всего лишь около 60 километров, но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая по струмке, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отцеревший перемешанный со снегом и льдом песок, и через час... На лошадиных боках и стегнах под тонкими ремнями шлеек уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи. Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело.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 разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне, в колхозном сарае, нас ожидал старенький, видавший виды виллис, оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую ладчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили,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 Еле уловимый аромат, недавно освободившийся из-под снега земли. Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению обнаружил, что пачка беломора совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко низкосидевшей лодки, по пояса катила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах. Надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула. А теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточке и стал по одной раскладывать на плетне влажные побуревшие папиросы. Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые, после тяжелой гребли, волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками. Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе. но, поравнявшись с машины повернули ко мне. Высокий, сутыловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным боском. — Здорово, браток. — Здравствуй. Я пожал протянутую мне большую черствую руку. Мужчина наклонился к мальчику и сказал. — Здоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет. Глядя мне прямо в глаза светлыми как небушка глазами чуть чуть улыбаясь мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку я легонько потряс ее спросил что же ты у тебя старик рука такая холодная на дворе теплынь а ты замерзаешь строгательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям удивленно приподнял белесы бровки какой же я старик дядя Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные. Снежки катал потому что. Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал, — Беда мне с этим пассажиром. Через него я подбился. Широко шагнешь, он уже на рысь переходит. Вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз я три раза шагаю. так и идем с ним в раздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужи не бредет или лединку отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком. Он помолчал немного, потом спросил. А ты что ж, браток, свое начальство ждешь? Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил, приходится ждать. С той стороны подъедут? Да. Не знаешь, скоро ли подойдет лодка? Часа через два. Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу, свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно. а ты богато живешь папироски куришь подмочил их стало быть ну брат табак моченый что конь леченый никуда не годится давай ка лучше моего хребпачка закурим он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет развернул его и я успел прочитать вышитую на уголке надпись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 «И не дождусь!» И вдруг спохватился, ласково подталкивая сынишку, сказал, «Поди, милок, поиграйся возле воды. У большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только гляди, ноги не промочи!» И еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно. и в том, как сидела на нем подбитая легкой поношенной цигейкой и длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе. Разжженный в нескольких местах ватник, был небрежно и грубо заштопан, Латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует а скорее наживлена широкими мужскими стежками на нем были почти новые солдатские ботинки но плотные шерстяные носки изъедены молью их не коснулась женская рука еще тогда я подумал или вдовец или живет не в ладах с женой но вот он проводив глазами сынишку глухо покашлял Снова заговорил, и я весь превратился в слух. Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии с 1900 года рождения. В гражданскую войну был в Красной армии, в дивизии Киквидзе. В голодный 22-й год подался на Кубань и шачить на кулаков, потому и уцелел. Отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни хоть шаром покати, нигде никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, котенку продал, поехал в Воронеж. Сначала работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаре. В скорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. «Сиротка!» «Хорошая попалась мне девка!» «Смирная, веселая, угодливая и умница!» «Не мне что!» «Она с детства узнала, почем фунт лихо стоит. Может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть не так уж она была и себя видная. Но ведь я-то не со стороны на нее глядела в упор. И не было для меня красивее и желаннее ее». Не на свете и не будет. Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь, «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе». Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось. И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как стрепан иду на завод, и любая работа у меня кипит в руках и спорится. Вот что это означает иметь умную жену-подругу. Приходилось кое-когда после получки выпивать с товарищами.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 Однако ж добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Оринка, да и то осторожно, чтобы я с пьяну не обиделся. Разует меня и шепчет, ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати. Ну, я как куль с овсом упаду, и все поплывет перед глазами.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 разве ж можно не оправдать такого доверия выпью поблагодарю ее без слов одними глазами поцелую и пошел на работу как миленький а скажи она мне хмельному слову поперек крикни или обругайся и я бы как бог свят и на второй день напился как бывает в иных семьях где жена дура осмотрелся на таких шалав знаю скорости «Дети у нас пошли. Сначала Синишка родился. Через год еще две девочки. Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу. Семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пиво выпью и на этом ставлю точку. В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет? Спросил любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил. Ни черта он не приметил. Прошлое вот как то дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом. Отшагал двадцать километров, и вот уже затянулась степь дымка. И отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса. Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали, все трое учились на отлично, а старшенький Анатолий.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 С кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком. Крыш над головою есть. Одеты, обуты. Стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе. А тут вот она. «Война!» На второй день повестка из военкомата, а на третий, пожалуйте, в эшелон. Провожали меня все четверо моих, Ирина, Анатолий и дочери, Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом, ну у дочерей не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, и ему к тому времени уже семнадцатый год шел». А Ирина моя, такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история. Пришли на вокзал, и я на нее от жалости глядеть не могу. Губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные. несмысленные, как утронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево. И детишки ее уговаривают, и я ничего не помогает. Другие женщины с мужьями и с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке. И только дрожит вся, а слово вымолвить не может. я и говорю ей возьмишь себя в руки милая моя иринка скажи мне хоть слово на прощание она и говорит и за каждым словом всхлипывает родник и мой Андрюша, не увидимся мы с тобой больше на этом свете тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается а тут она с такими словами Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться. Не к тещине блины собрался. Зло меня тут взяло. С силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья. Она попятилась. Шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками. Руки протягивает, а я ей кричу. Да разве ж так прощаются? Что ж ты меня раньше времени заживо хоронишь? Ну, опять обнял ее. вижу, что она не в себе. Он на полусловии резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось мне. искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел его, словно бы в мертвых, потухших глазах. Он сидел понуро, склонив голову, только большие и безвольно опущенные руки мелко дрожали. Дрожал подбородок, дрожали твердые губы. — Не надо, друг, не вспоминай, — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов, и каким-то огромным усилием воли, поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом. — о самой смерти до последнего моего часа, Помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул. Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал крученку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал. Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони. Целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, Уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо. Проезжать мне мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, Руками мне машут. Хотят улыбнуться, а но не выходит. А Ирина прижала руки к груди. Губы белые, как мел. Что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама все вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра. такое она мне в памяти на всю жизнь осталась. Руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез. По большей части такой я ее и во сне всегда вижу. Зачем я ее тогда толкнул Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут. Формировали нас под белой церковью на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать. Сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, Помаленьку воюем, и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами, и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще тогда можно было писать? Тошное время было, не до было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть, и терпеть не мог эдаких слюнявых, какие каждый день к делу и не к делу с женам и милахом писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему тяжело, того и, гляди, убьют. И вот он, сука, в штанах жалуется, сочувствие ищет, слюнявится. А того не хочет понять, что этим разнесчастным бобенкам и детишкам не слажа нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась. Какие же то плечи нашим женщинам и детишкам надо иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться. А вот не согнулись. Выстрели. А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо и трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма гремыко и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет, на то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. Если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтоб хоть сзади на бабу был похож и ступай свеклу полоть или коров доить. А на фронте ты такой не нужен, там и без тебя воне много.